Они сами с удовольствием расскажут тебе все тамошние секреты. Только не забывай вовремя заливать в них высокооктановое горючее, виски, ром или водку, в зависимости от места». Отставной детектив Билли Ковальский был как раз таким отшибным. Я определила это с первого взгляда, едва войдя в помещение. По данным личного дела, ему шёл всего 56-й год, но внешне этот красавец-коп выглядел примерно на 70 Расплывшаяся фигура, бульдожьи щеки, седые нестриженные космы и коричневатая, словно сочащиеся бурбоном, на носа. На Но мою удачу в этот вечерний час у стойки толпилось довольно много народу. Уставало лишь место рядом с Билли, на которое я, как случайная посетительница, незнакомая со здешними особенностями, могла присесть, не вызывая ничьих подозрений. «Здесь свободно?» «Садись». Равнодушно кивнул Ковальский и, едва посмотрев на меня, снова уставился на стоящую перед ним пустую бутылку, как будто надеялся силой взгляда вырастить там новую пивную культуру. Взгромоздившись на табурет, я подозвала бармена. «Пиво, пожалуйста». Ждать пришлось долго. Этот конец стойки явно страдал здесь от недостатка внимания. «Тут всегда так?» Ковальский покосился на меня.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 и все вокруг ему говорят «Знай, дружище, мы за тебя в огонь и в воду». Говорят партнёры, говорят начальники, говорят сослуживцы, все, кого вы видите в этом чёртовом шалмане. Но потом, когда доходит до дела, когда даже не надо ни в огонь, ни в воду, а просто заступиться, просто защитить друга-товарища, нет никого, никого, мисс».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 «Знаете, Билли, мне почему-то кажется, что одним пивом такое не запить». «Барман!» Пять минут спустя он уже изливал мне душу. В подробностях и в лицах, хотя и без имён. Но имена я знала и без него. В полицейский участок, где служил детектив Билли Ковальски, пришла информация о женщине, которая ищет наёмного убийцу, чтобы избавиться от мужа. В таких случаях заказчицы подсылали под видом хитмана опытного копа,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 Билли обозначил её очень понятным мне словом «пучеглазка», особо не осторожничала, выражалась напрямую, не прибегая к намёкам, и даже настаивала на выборе способа убийства. Детектив охотно включился в переговоры, зная, что каждая произнесённая женщиной фраза топит её всё глубже. Хотя улик без того уже было собрано на несколько обвинительных приговоров. Услышав, что заказ определённого способа будет стоить дороже, «пучеглазка» ничуть не смутилась.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 В ту пору я понятия не имел, кто её муж. В мою задачу не входил анализ их семейных отношений. Но даже исчадие ада вряд ли заслуживает подобной кары. Говорю вам, эта пучеглазка засунула бы в жилетный кармашек самого сатану. Она заплатила мне вдвое за все эти страсти и вдобавок пообещала бонус, если муж будет мучиться больше шести часов». Переговоры с Пучеглаской происходили в кафешке для дальнобойщиков на бензоколонке, и Билли не составила труда записать всё до последнего слова. Как правило, прокуратуре хватало простой аудиозаписи, но заказчица была настолько беспечна, что Ковальский не ограничился стандартными уликами. Он записал её на три микрофона и четыре видеокамеры, установленные под разными углами. Получился натуральный фильм со всеми нюансами интонации,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 когда детектив пришёл в суд, чтобы поддержать доводы прокуратуры, возражавшие против освобождения Пучегласки под залог. Перед зданием шумела демонстрация феминисток с бутафорскими вагинами на головах. «Их было не так много, мисс Рита». Ковальский опрокинул стопку и закашлялся. «Шит, не в то горло». «У него их полдюжины, мисс», пошутил пробегавший мимо бармен. «Если будете заливать бурбон в каждое, никаких денег не хватит». «Видали?» Полузадушенно выдавил детектив. «Вот так и живу. Никакого уважения». Так вот, их было, может, полсотни, но шумели они на все десять тысяч, никак не меньше. Дюжины мегафонов, скандирование плакаты. Вокруг их главного ядра основал всякий сброд из Антифы и Биэлэм. Эти бандиты рады любому поводу, чтобы затеять какую-нибудь заварушку.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 Начальство приказало не вмешиваться. «Это ведь из-за тебя, Билли», — сказал он. «Требует свободу для той сучки, которую ты вчера засунул в каталажку». «Тут только я понял, что эти чертовы Митту демонстрируют запучеглазку. За пучеглазку за и против полицейского произвола. Против полиции вообще и против меня лично. Можете себе представить».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 Говорили об издевательствах, которым подвергалась несчастная женщина, о ее безнадежном отчаянии и о бесчеловечной полиции, забывшей о главном своем долге — защите гражданок слабого пола от посягательств насильников-шовинистов. Судья явно сочувствовала обвиняемой и освободила ее под смехотворный залог. «Уже тогда можно было сообразить, куда ветер дует», — горько промолвил ковальский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 что ничуть не мешало ей и её адвокатам врать в суде, в прессе и в десятках телеинтервью. Врать-то они врали. Но враньё и клевету не понесёшь в полицию. В полиции нужны факты, улики, свидетельства. Но почему вы так уверены, что это клевета? Потому что я проверял. Её бывший муж тоже работал в полиции, в другом участке. Ещё и поэтому мне с самого начала...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 Оказалось, что парень сбежал от неё в другой город за два года до того, как она начала искать Хитмана. За два года, мисс! А душесчипательные описания ужасных издевательств относились к другому, более позднему времени. Спрашивается, как он мог избивать её, находясь на расстоянии двухсот миль от Сиэтла? — Вы виделись с ним? — Ковальский покряхтел и неохотно кивнул.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 Билли ковальски Несанкционированный начальством визит к бывшему мужу Пучегласки вышел детективу боком. Как раз за время его отсутствия бандиты из Антифы и МИТУ разгромили полицейский участок. Запуганные прессой и демонстрациями КОПы предпочли отступить без сопротивления. Мэрия и власти штата судорожно искали выход из положения, чреватого новыми взрывами. Самовольный визит биллик к мужу обвиняемой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 Лотта утверждала, что Вотерс продолжает её преследовать, избивать и насиловать. Что он только для виду сбежал из Сиэтла, а на самом деле днюет и ночует в городе с единственной целью — отравлять ей жизнь. Суждениями отставного полицейского Ковальски заправляла понятная обида. Ему сломали карьеру, обвели вокруг пальца, наказали ни за что. Но то, что Лотта, используя хорошие связи со своими комрадками, не только выкрутилась, но и подвела копа под монастырь, Могло, как это ни странно, свидетельствовать в её пользу. Особенно в глазах тех, кто пострадал от полиции. Мало, что ли менты провоцируют и обманывают простой народ, чтобы засадить в каталажку. Ну вот, не всё коту-масленица. Бывает и мышки праздник. Не рой другому яму. И всё же сомнения накапливались. На следующее утро, выезжая из Сетла на юго-восток в направлении небольшого города Кенновика, где, согласно закону, проживал теперь Фрэнк Уотерс, я уже не была уверена ни в чём. С учётом пробок дорога занимала никак не меньше 4,5 часов в один конец. Какой смысл поселиться так далеко, пусть даже и для виду, если ты твёрдо намерен продолжать своё чёрное дело? С другой стороны, чисто физически вполне возможно регулярно проводить на шоссе по 9-10 часов в сутки.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 Затем женщина переходила к картине очередного садистского истязания. Вчера, в этой записи, это вторник 16 мая. Так-так. Странно. Согласно графику Франка Вотерса, как раз в это время он совершал обходы по коридорам в фабрике в 220 милях от дома своей бывшей жены. Поработав совсем немного, я обнаружила ещё несколько таких несовпадений. Конечно, это не опровергало версию лотты на сто процентов. Она могла перепутать даты, написать «вчера» вместо «позавчера». Или воттер смог поменяться дежурствами с кем-нибудь из коллег. Опытный коп, готовя себе алиби, поступил бы именно так. И всё же. И всё же. Что я знала об этом человеке? Парень из обычной семьи. Отец — банковский клерк, мать — домохозяйка, пять братьев и сестёр.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 незадолго до увольнения получил лычки сержанта. После развода с Лоттой женился вторично, проживает, опять-таки без происшествий, с женой, ребёнком и дочерью от первого брака в городе Кенновике, на берегу Большой реки, в глухом краю лесных заповедников и индейских резерваций. Вот и всё. Кроме того, что он ещё психопат, насильник и садист, по утверждению первой жены, заказавшей его как минимум дважды.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 примерно поровну делились между дочерью и женой. Что касается видео- и аудиофайлов, то и здесь господствовал слащавый семейный антураж, перемежаемый разве что проповедями на религиозную тему. Как видно, Вотерс всё ещё посещал церковь и хранил особо полюбившиеся ему фрагменты пасторских речей. Такой телефон мог принадлежать либо божьему одуванчику, либо сутане старательно маскирующемуся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 «Намного больше». «В какой группе окажется Фрэнк Уотерс?» Затаив дыхание, я ждала ответной реакции. «Из Иерусалима», — задумчиво повторил он. «Из самого Иерусалима? Вы не шутите?» «Нисколько. Могу показать вам паспорт с буквами на языке Святого Писания». «Хорошо», — со вздохом проговорил Уотерс. «Я дам вам интервью, но с одним условием». полная анонимность. В вашей статье не должно быть реальных имен и названий. Придумайте другие фамилии, другой город, другой штат. Я не хочу рисковать спокойствием семьи. Согласна. Согласна на любые условия. Тогда приходите часам к девяти. Младший уже будет спать, и мы сможем поговорить. Мой адрес... Я сделала вид, что записываю, хотя прекрасно знала, где он живет. Скромный домик Вотерса ничем не отличался от соседских и от сотен других, двухэтажных, уныло-однообразных строений, виденных мною по дороге сюда. Служебный подвал, гостиная с кухней и спальни наверху. Впереди, ограниченная живой изгородью, лужайка со строго предписанной высотой травы. Сбоку подъездная дорожка для двух машин, сзади убогие дворики, пластиковые стулья, сарайчик, будка для барбекю.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 гендерного равноправия и поиску прогрессивного решения межрасовых проблем. Многие лекции казались Фрэнку пустой тратой времени и болтовнёй на общие темы, далёкой от реальной жизни, как привык воспринимать её он. Зато Лотта увлеклась не на шутку и даже занялась активным притворением университетской теории в уличную практику. «Я пошёл в колледж, намереваясь потом помогать людям», — сказал он.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 главная радость в жизни. А лекторы прозрачно намекали, что надо стерилизовать не только бродячих кошек и собак, но и людей, потому что каждый новорождённый младенец загрязняет атмосферу. Зато Лотта соглашалась со всем, что ей втюхивали эти яйцеголовые профессора. Она вступила сразу в несколько студенческих групп, выходила с ними на демонстрации и требовала, чтобы я тоже участвовал. и отказывался.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 А она уже на следующий день возвращалась ко мне. Я ведь растил её практически в одиночку. Разве что грудью не кормил. Откуда у феминистской организации такие большие деньги? Вотерс посмотрел на меня так, будто я свалилась с луны. А откуда берутся деньги у мафии? Наркота даёт только часть доходов, и при этом с нею уйма хлопот. Нужно держать целую сеть дилеров и толкачей, расфасовывать, охранять, беречься от полиции, воевать с конкурентами. А вот «Рэкет» — дело безопасное, спокойное, не требующее больших усилий и многочисленной армии. Вполне достаточно двух-трёх громил. Стоит один разок запугать район, и тебе уже платят без разговоров. Просто обходишь раз в месяц все бизнесы и вежливо собираешь чистые баксы. Так же и тут.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 Столь эффективного рэкета ещё не знала история криминалистики. Причём таким рэкетирам, как моя бывшая, не грозит ни арест, ни тюрьма. Напротив, в камеру бросают тех, кто отказывается платить. «Ещё кофе?» — спросила хозяйка. «Спасибо, Молли». Я протянула ей чашку. «И всё же, Фрэнк, наверное, я чего-то не понимаю, но почему при таких возможностях она не упекла вас в каталажку?»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 что указывало бы на меня. Речь идёт о жизни и смерти. «Ты даже не представляешь, насколько прав», — подумала я и поднялась со стула. Возвращаться в Сиэтл посреди ночи не хотелось. Я взяла комнату в первом подвернувшемся отеле и связалась с мики чтобы сообщить, что запуталась в конец. «Мы взяли деньги, милая, и не можем уйти без результата», — сказал он.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 Лотта сделала попытку высвободить локоть. «Этот сайт, куда вы меня направили?» — поспешно залопотала я. «Вы были совершенно правы. Там мой дом. Такие же, как я, женщины, вернее, вагонетки». «Вагенетки», — снисходительно поправила она. «Простите, но я тороплюсь. Да-да, вагенетки. Это так важно. Почувствовать себя в подходящей среде. Но, знаете, комрадка Лотта...» Я заговорщицки понизила голос. «У меня возникли сомнения».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 Все смотрели на поезд. «А камеры», — простонал он, — «там повсюду понатыканы видеокамеры. Будь уверена, уже к вечеру твоя фотография будет разослана по всему штату, а потом и моя тоже». «Зачем быть? Мы ведь договаривались. Ты только выносишь приговор, а остальное делаю я. И если уж ты решила проявить самостоятельность, то почему именно так? Разве я не научил тебя дюжине безопасных способов?»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 Две последние ночи я слишком расточительно жертвовала сном, пытаясь разрешить неразрешимые сомнения. Самое неприятное заключалось в том, что я не ощущала полной уверенности в своём выборе даже сейчас, когда уже не было возможности дать задний ход. Как обременительно, однако, работать Богом. «Сдремни часок другой, Бетти, нам ещё пилить и пилить». Из бесконечного далека — Донёсся до меня голос Микки. Я закрыла глаза и отключилась.